Глава 18 Альтернбург утвердился на самом высоком холме Бамберга. И его центральная башня в три этажа была видна издалека. Строгая, узкая, как маяк. Да, маяком в том числе она и была. Железная комната-корзина под самой крышей в былые времена использовалась для того, дабы вовремя подать сигнал всей округе в случае опасности однако свет в ней давно уже не зажигался, а подходы к Кальтенбургу кое-где поросли мелким молодым леском. Правду сказать, вблизи самой крепости деревья были тщательно вырублены, трава выкошена, и приблизиться к епископской резиденции незамеченным было невозможно. Башня была видна практически из любой точки города, отчего создавалось обманчивое впечатление близости, и Курт предположить не мог – что тащиться до Альтенбурга придется без малого час. Не будь рядом нессель он разумеется добрался бы скорее, а то и попросту вывел бы и стоило скучающего жеребца. Однако настоять на своем и так и отправить ведьму в ножку мастер- инквизитор так и не решился. Почему? Он не мог объяснить себе сам, но от чего-то засели в памяти слова охотника, она сказала, что должна быть здесь, сказанное на берегу, регнется у ратуши. На вопрос «Зачем?» заданный ведьме, когда суета чуть улеглась, та лишь нахмурилась, коротко отозвавшись «Шутишь? Так штормила!» Объяснить доходчиво, что она имела в виду, Несель так и не сумела. И Курт махнул рукой, отложив попытки добиться внятных растолкований на потом. Вверх по крутому холму он шагал, косясь на свою спутницу, И прежним неприятным чувством, отмечая, что в ее присутствии ощущает себя в большей безопасности, точно его сопровождает не слабая женщина, а про минимум пара парней из зондеркоманды. К низкой калитке во внешней стене они подошли изрядно утомленными. Не столь физически, сколько морально. Курт был убежден, что думала ведьма весь этот неполный час о том же, о чем и он. Что творится сейчас за их спинами – на городских улицах, о чем перешептываются в домах, что пересказывают друг другу горожане и во что теперь это может вылиться. Безвестность и невозможность быть сразу, всюду, если не контролировать, то хотя бы видеть происходящее, выматывало и раздражало. Казалось, пока он здесь, вдалеке и в неведении, Бамберг падает в разверстые глубины ада. На стук в калитку долго никто не отвечал. И лишь когда мастер-инквизитор... Не церемонясь, соданул в доски ногой, приоткрылось небольшое окошко, в коем обнаружилось недовольное лицо привратника. «Святая Инквизиция! Курт Гессе!» Приподняв к нему сигнум, коротко бросил Курт. «Мне надо видеть его преосвященство Георга фон Киппенбергера. Немедленно!» «Нет!» – продолжил он, не дав лицу возразителя задать вопрос. «Мне не назначено. О моем визите его преосвященство не предупрежден». «Город не в осаде, не горит и не наводнен демонами. И тем не менее, войти и задать несколько вопросов господину епископу мне, безусловно, необходимо». «Если вам не была назначена аудиенция», — начал привратник, и Курт повысил голос. «За последние пару часов не нашлось ни единого наушника, который передал бы его Пресвященству свежие новости?» сомневаюсь. А стало быть он должен понять что я явился сюда не от скуки и не для того чтобы обсудить проблемы усиления позиций гвельфа в милане или цены на рыбу в баварии мне нужен епископ сейчас я глубоко уважаю вас мастер инквизитор как представителя конгрегации недовольно скривился привратник и его пресвященство уверен тоже однако я сюда все равно войду добром или худом вновь оборвал курт и тот запнулся «Глядя на непрошенного гостя, уже не просто неприязненно, а почти с ненавистью. Можешь так и передать его преосвященству. Ответа я, так и быть, подожду по эту сторону стены, но очень советую меня здесь не задерживать. Если принятие решения станет для его преосвященства чего-то слишком затруднительным, пусть вспомнит девяностый год, Кёльн и подумает еще раз». привратник мгновения молча смотрел на него – явно желая послать визитера по известному направлению, не дожидаясь решения хозяина резиденции, и, наконец, кивнул. «Да, мать передам слово в слова». «Очень на это надеюсь», — подчеркнуто любезно улыбнулся Курт, и окошко захлопнулось снова. «А что было в Кельне в девяностом году?» — тихо спросила несель Он передернул плечами. «Я сжег архиепископа Кельнского». «Ты всегда начинаешь знакомство с угроз. С тобой же не начал?» «Со то его начал с обмана, а с другими — по ситуации. Но главное, чтобы угрозами, а то и их исполнением, знакомство не заканчивалось, разве нет?» Ведьма не ответила, одарив его упрекающим взглядом из-под и обернулась на простирающийся внизу город, глядя на его улицы, крыши и шпили собора с тоской. Отсюда город казался спящим. Разглядеть людей на улицах было невозможно, и чудилось, что там, в отдалении, Бамберг застыл неподвижно, затаился, сжался. Засовы с той стороны калитки загремели спустя несколько минут, и Курт мысленно удивленно хмыкнул. Он был уверен, что епископ заставит его ждать не меньше четверти часа. И из упрямства, и для того, чтобы показать, кто здесь кто и кому какое место отведено. Расценивать ли столь скорое приглашение, как искреннюю готовность его Преосвященства фон Киппенбергера к сотрудничеству, как опасение за свою судьбу в виду репутации гостя, или же попросту желание покончить с делами поскорее, Курт еще не решил. На сей раз вместе с привратником явился служка – молодой монашек с наглыми маленькими глазками, в которых при взгляде на Нессель промелькнуло замешательство пополам с нездоровым интересом. Однако от вопросов служитель Господа и епископа благоразумно воздержался, коротким движением руки пригласил гостей следовать за ним. Вымощенный двор с узкой полоской травы у самой стены был пуст и неправдоподобно тих. «Все точно попрятались», — увидел Курт в глазах ведьмы, когда встретился с ней взглядом и едва заметно кивнул. «Вряд ли резиденция епископа отличалась таким малолюдством и тишиной всегда». Георг фон Киппенбергер совершенно точно был в курсе произошедшего этим утром. И чтобы он не решил предпринять, а привычное течение жизни в его уютной крепостице явно было нарушено. Коридоры, по которым вел Слушка, тоже были безмолвны и безлюдны. И Курт подумал, что, быть может, версия попрятались и впрямь имеет немало шансов оправдаться. А если точнее... Сам епископ мог приказать удалить всех лишних людей с пути мастера-инквизитора, дабы у того не возникло искушения ухватить первого встречного и начать задавать неприятные и неудобные вопросы. Георг фон Киппенбергер встретил гостей в комнате, каковая явно не была жилой и даже не предназначалась для каких-либо служебных нужд хозяина резиденции. Войдя, Курт уловил слабый запах старой пыли, Стол напротив распахнутого окна был пуст, если не считать одинокой старой чернильницы. У стены справа один на другом высились два огромных сундука. Слева – старая широкая скамья, и посреди комнаты у стола утвердился огромный стул, один из тех первых образчиков всего предмета мебели, что по ощущениям напоминали пыточное кресло. Епископ сидел на нем прямо, точно король, позирующий рисовальщику и при виде вошедших не сделал ни единого движения навстречу. Визитом хозяин Альтенбурга явно был недоволен, а кроме того, столь же явно постарался не допустить мастера-инквизитора ни в одну из комнат, что лишь подтверждало версию нарочитого удаления всей прислуги и обитателей из глаз долой. «Бойка сработана», — мысленно похвалил Курт, локтем выдвинул сопровождающего в коридор и закрыл дверь перед его носом. «Благодарю, что согласились меня принять, Ваше Преосвященство!» — заговорил он, не дожидаясь приветствия, либо же его показательного отсутствия. И, помедлил кивком указал Нессель на скамью у стены. Ведьму, молча усевшуюся ближе к дальнему углу, фон кипенбергер проводил холодным взглядом, полувопросительно изогнув бровь, и Курт пояснил. «Мой экспертус, посему...» «Благодарю вас также за то, что избрали для нашей беседы отдаленную комнату и не созвали в нее множество ненужных свидетелей». Епископ шумно вздохнул, недовольно скривив губы и кивнув, отчего его тяжелые брыли неприятно колыхнулись. «Сегодняшнее происшествие впрямь стоит обсуждения с представителем конгрегации», заметил он тяжело. «А мастер Нойердорф, насколько мне известно, пребывает в болезни». «Да», — подтвердил Курт. Последние пару лет. Надеюсь, вы не станете делать вид, что этого не знали. Надеюсь, вы явились не для того, чтобы меня допрашивать. Надеюсь, не для того. Надеюсь, что мы с вами просто обсудим сегодняшнее происшествие как два служителя одной веры и одного дела, коему вы отчего-то решили не уделять внимания. Боюсь ошибиться. Я не епископ и не могу сказать, в чем заключается тонкости обязанностей при столь высоком чине. Однако мне казалось что при подобных, прямо скажем, невероятных событиях и тем паче столь многочисленных людских жертвах, пастырь должен со всех ног спешить оказаться как можно ближе к своим чадам, а не запираться в своем обиталище точно при осаде. — Со всех ног, говорите! — вдруг усмехнулся епископ Горько, и в голосе его прозвучала настолько простая обывательская тоска, что Курт на мгновение осекся. Фон приподнял край своего одеяния, с усилием выдвинув вперед правую ногу. От лодыжки до колена она была плотно стянута широким полотняным бинтом, неестественно толстая, негнущаяся, похожая на бугаристое бревно. «Эрисепелес», — пояснил епископ, вновь тяжело подобрав ногу. «Эрисепелес. Рожа». Ненадолго отпускает, а после возвращается с новой силой, и, похоже... «Это уже навеки. А дальше будет лишь хуже, и не весь чем для меня закончится. Лекарь уж намекал на совсем нехорошее. Даже по Альтенбургу я перемещаюсь с трудом, и, как правило, при помощи служки, дабы ненароком не скатиться с лестницы и не сломать себе шею. Я, мастер Гесса, чту свой пастырьский долг и исполняю его в меру сил. Но путешествие отсюда к Бамбергу – дело для меня долгое, болезненное» и требующая столь же хлопотной подготовки, какова и иному требуется для поездки в соседний город. «Сочувствую вам, ваше Преосвященство», – сбавив тон, чуть склонил голову Курт. «Не подумайте, что мне ваш недуг мнится чем-то несущественным, или что я безучастен к вашим страданиям. Однако же случившееся в Бамберге, как мне кажется, есть событие настолько нерядовое, что ради него стоило бы и похлопотать». «Вот я и увидел воочию известную учтивость молота ведьм, о которой был так наслышан», — усмехнулся епископ тут же посерьезнее. «А какое событие, мастер Гессе?» «Простите», — нахмылся он, и фон Киппенбергер пояснил, кивнув через окно на ворота Альтенбурга. «Не более чем за час до вашего появления у входа в крепость появился горожанин, насмерть перепуганный и оттого невероятно косноязычный». Он так требовал впустить его, что привратник не осмелился отказать. Было видно, что случилось нечто ужасное, о чем не следовало знать. Его впустили, и я принял его, но из его путанных объяснений мало что сумел понять. А в то, что все же сумел, не смогли поверить, договорил Курт, когда писк запнулся, тот тяжело кивнул. «Наверное». «Мне ведома ваша слава, мастер Гесса, и мне не надо напоминать о сожженном вами архиепископе Кельнском, прости его, Господи, если это возможно, и я полностью отдаю себе отчет, что значит в вашем присутствии сомневаться в господних чудесах или дьявольских кознях. дай и мой сан кое к чему обязывает», — скользь усмехнулся фон Киппенбергер. Однако описанное было поистине немыслимым. Я, разумеется, допустил, что случилось нечто, выходящее из ряда вон, но вестник был совершенно очевидно не в себе, и я не знал, что с чем связано. Его состояние с тем, что он увидел, или же то, что он увидел с его состоянием. Посему послал вниз одного из своих людей, дабы он осмотрелся на месте, собрал необходимые сведения и доложил мне, как обстоят дела на самом деле» есть ли хоть доля истины в словах вестника? Где тот горожанин сейчас и как его зовут? Томас Блау, магистратский песец. Он возвратился вниз, в город. У него семья, которую он не захотел покидать в этом ужасе. «Магистратский песец», — повторил Курт. «Стало быть, во время происшествия он был в ратуше и все видел вблизи. Он так сказал. Но то, что он сказал...» Фон Киппенбергер умолк, тяжело переведя дыхание, и негромко уточнил. «Однако ваше присутствие, мастер Гессе, как я понимаю, свидетельствует о том, что это не было ни пьяным бредом, ни порождением воспаленного разума. Не знаю. Это зависит от того, что именно было сказано. Что во время вчерашней грозы трагически погиб мастер Хальс. Следя за лицом гостя, медленно проговорил епископ. А сегодня утром горожане обвинили в этом женщину и сбросили ее в реку у ратуши. «Девочку», — поправил Курт, — «и не сбросили, а решили учинить теми постановлениями, запрещенные ныне испытание водой. Веревка оборвалась, когда, по моему приказу, девочку попытались поднять из воды, а в остальном верно». И из воды она поднялась сама». «Да, ваше преосвященство, и учинила там». «Вот об этом нам и стоит поговорить», — оборвал Курт, не дав хозяину крепости закончить. «Убитая вызвала, если так можно выразиться в данном случае, кипящий шторм над мостом у ратуши, тем самым покарав своих убийц. Все верно. Но ваш вестник не знал или не увидел одного. Я был там. Не у ратуши, а прямо в реке. В самом центре кипящего регница. Я пытался отыскать девочку и вытащить на берег и, как видите, остался невредим, что, полагаю, должно пресечь в корне любые попытки приписать ей дьявольский договор, темное ведьмовство или любые другие мерзости, порочащие ее память доброй христианки. Фан Кейпенбергер несколько мгновений сидел молча, косясь на молчаливую ведьму в углу. Потом бросил взгляд в окно, на уже совершенно разрумянившееся солнце и, наконец, медленно кивнул. «Вам виднее, мастер Гессе» уточнил епископ с едва уловимой усмешкой, когда Курт удивленно шевельнул бровью. «Вы ждали, что я встану в позу и начну вам перечить? Что стану грозить мериться с вами чинами?» «Откровенно говоря, да», — согласился он. «Все же я вторгаюсь в вашу епархию, адвербум». «Буквально. Латинский». И «Искать ересь, выявлять ведьм, раскрывать чародеев». «И сражаться с ликантропами или иными сатанинскими тварями епархия никак не моя!» Невесело улыбнулся фон кипенбергер и продолжил уже серьезно. «Я рад, что мне не придется вмешиваться, мастер Гесса, прямо вам скажу. Я, как вы сами видите, несколько нездоров, а посему не могу не присутствовать на месте, ни... Простите, если покажусь грубым, — заметил Курт, даже не пытаясь скрыть недовольство. Однако повторюсь... «Не кажется ли вам, что обстоятельства требуют вашего присутствия? Горожане напуганы, магистрат в ступоре, бамбергский обер невменяем, инквизитор старшего ранга мертв, единственный оставшийся в разуме и на ногах представитель официума, мальчишка без полномочий и мальского опыта». «И именно потому, повторюсь и я, мастер Гесса, я рад, что вы здесь. Я знаю, что вы сумеете совладать с ситуацией» восстановить спокойствие и мир в Бамберге, и я всецело доверяю вашему опыту в том, что касается этой печальной истории». «Печальной?» – переспросил Курт хмуро. «Мир и спокойствие? Ваше Преосвященство, вы вообще давно спускались вниз из вашего каменного гнезда. Мира и спокойствия в городе нет вот уже второй год. Официум сжет горожан десятками». По Бамбергу разгуливает либо корруптио, либо самое настоящее колдовское поветри. Уличные шайки устраивают войны и резню, сравнимые с междоусобицами прежних времен. Вы, адводцем, хотя бы читали протоколы официума, под которыми стоит ваше одобрение, не говоря уже о том, чтобы попытаться разобраться в них. «Разбираться в работе служителей конгрегации – не мое дело», – твердо отозвался епископ, не глядя, однако, своему гостю в глаза. Для этого существует в ней особые службы, чьею обязанностью это является. Мое дело – окормлять души обитателей этого благословенного города. Сидя за стенами резиденции вдали от этих самых душ, священнослужители бамберских церквей могут исполнять свое дело и без понукания пасторским посохом мастер Гессе. В случае затруднений обращаются ко мне». Я читаю проповеди и провожу богослужения по особо важным поводам. Я тружусь на поприще, веря на мне Господом в меру своих сил и здоровья. Вникать в дела инквизиторские не моя обязанность, не мое право и, откровенно говоря, не мое разумение. Полагаете, я своим старческим мозгом лучше нарочито обученных людей сумею разобраться в том, чем им приходится заниматься? Посему да. Я читал присылаемые мне копии протоколов официума, чтобы знать, но не чтобы судить. Разумеется, если бы я углядел в них нечто подозрительное, нечто выходящее за рамки, я вмешался бы, попытался бы рассудить и... Ага, уже не скрывая раздражение, оборвал Курт. И Дест, сотня колдунов в год и на ходу рассыпающийся обер-инквизитор, это в рамках и не подозрительно не требует вмешательства». «Это не моего ума дело», — упрямо повторил фон Киппенбергер. «Это дело попечительского отделения конгрегации. Горожане, как вы сами можете видеть, доверяют решениям официума, не предъявляют претензий и не ищут защиты ни у меня, ни у представителей городского управления». Что же до оберинквизитора и его недугов? Мастер Хальс держал ситуацию под контролем, а стало быть, У меня не было причин для вмешательства. Я и сам рассыпаюсь на ходу. Моих сил едва хватает на исполнение моего собственного долга. И я не могу, даже если бы имел таковое право следить за тем, как свой долг исполняют иные службы. У «Вас есть такое право. Вы этим городом владеете». «Да юре!» — с нажимом выговорил епископ. «Да и то лишь отчасти». «Мастер Гессе». Вздохнул он устало. «Позволите, я буду откровенным». «Хотелось бы», — сухо произнес Курт. «Обыкновенно именно откровенности я и жду, но почему-то почти никогда не слышу». «Теперь услышите», — кинул фон Киппенбергер и помедлив продолжил. «Помимо телесной немощи, помимо простого неумения разбираться в хитросплетениях инквизиторских дознаний, есть еще причина, по которой я почитал и почитаю, за лучшее не вмешиваться. Как я и говорил, мне нет необходимости вспоминать о казненном вами архиепископе Кельнском, потому как я и сам прекрасно помню о его судьбе. И знаете что, мастер Гессе? Я не желаю ее повторить. Гюнтер Вазенборн был дьяволопоклонником, убийцей и государственным заговорщиком, а архиепископ Майнский многозначительно уточнил фон Киппенбергер, бросив косой взгляд на молчаливую НСЛ, и Курту молк, нахмурясь. Он, конечно, жив, здрав и все еще на своем месте. Однако от чего то внезапно перестал не просто вмешиваться в императорские решения, но и хоть словом возражать им. Я уже не говорю о прочих курфюрстах и более мелких поместных правителях. Я не молод, мастер Гесса. И скоро эта болезнь добьет меня, а не она, так годы свое возьмут. И я хотел бы уйти спокойно, мирно, даже в отведенное мне время вдали от подобных перипетий. Я не стану выходить за определенные пределы, дабы ненароком не оказаться на пути у императора и конгрегации, либо не угодить в свалку между вами и иными людьми и силами, что действуют в империи. Не по умыслу, Господи упаси. Но я могу это сделать по недосмотру и неразумию, невзначай, попросту проявив ненужное рвение там, где проявлять его не стоит. И вмешавшись в то, во что вмешиваться не следовало бы». Несколько мгновений Курт сидел молча, глядя на внезапно побледневшее лицо епископа и пытаясь поймать его бегающий взгляд, и, наконец, тихо спросил. «Почему во всем Альтенбурге я не увидел никого, кроме привратника?» и отчего вы приняли меня здесь, в отдаленной нежилой комнате, ваше Преосвященство?» «Будучи наслышан о вашем нраве», — не сразу ответил епископ, по-прежнему глядя в сторону, «я решил, что стоит дать вам понять. Я не намереваюсь чинить вам препятствий, давить на вас своим чином, либо как-то еще стеснять ваши действия в Бамберге, а посему подумал, что принимать вас в своих покоях, где я буду выглядеть хозяином, а вы лишь гостем, будет неверно. Вы могли бы счесть, что я кичусь своим положением. Принять же вас в общей приемной было бы неуважением к вашему чину и конгрегации. Вы не впустили меня в свои покои, чтобы я не решил, что вы купаетесь в роскоши, а что же ваши люди? Вы разогнали их, чтобы я не подумал, что вы проводите время в праздности? Вообще говоря... Челядь попряталась сама, заслышав, кто явился вальтенбург Неловко передернул плечами фон кипенбергер Менее всего сейчас похожий на владителя целого города и носителя епископского чина, а более напоминающий какого-нибудь лавочника, которого застукали у любовницы. Они тоже хорошо помнят события в Кельне и во многих других городах империи. «О, Господи!» – вздохнул Курт, на миг устало прикрыв глаза – и вновь возрился на владельца крепости, выговорив наставительно и терпеливо, словно ребенку. «Ваше Преосвященство, я не намереваюсь судить ваши бытовые привычки, обсуждать или осуждать размеры спальни и количество дорогих тканей в ней. Не буду подсчитывать число служек и кухарок. Не прошу вас лезть в расследование официума. Оставим также в стороне вашу боязнь вляпаться в политические игрища. Более того, скажу, тут я вас понимаю» но хоть показаться пастве и успокоить горожан вы ведь можете. Даже если вы с вашим недугом доберетесь до места через три-четыре часа, да хоть завтра, неужто не понимаете, что оно таких усилий стоит и даже требует? — Я сделаю это, если будет крайняя необходимость, — кивнул епископ. Но, во-первых, я еще не получил отчета от посланного мною человека. А во-вторых, как я уже говорил мастер Гесса, «Я верю в ваш опыт и талант разрешать неразрешимые ситуации. Но если обстоятельства потребуют, обращайтесь ко мне. И я понятно», — оборвал Курт, поднявшись, и епископ умолк, глядя на гостя искоса. «Благодарю, что уделили мне время, ваше Преосвященство. Не стану вас более беспокоить». Безмолвный несель сидящий у дальней стены, он молча кивнул, приглашая идти за собою, и, не оборачиваясь, вышел из комнаты.